Первоначальное впечатление Аховое Входим в кабинет Озираемся по сторонам Никого Возвращаемся к стрельцам у дверей Честно проконсультироваться Может мы чего не поняли Где царь? Так у себя же В смысле там? А как же? «Ну, вообще-то там никого нет». «Не может быть». «Честная милицейская». «Да там же он никуда и не выходил. Вот те крест участковый». Пожали плечами, вернулись обратно. В кабинете никого. В спаленке почти никого. В смысле царя точно нет, а очередная претендентка на русский престол лежит как миленькая. На скамье скинутое парчевое платье, Сама девица из себя рыженькая, внешне вылитая Милен Фармер. Вся в невообразимых барабанских кружевах, больше похожая на десерт из взбитых сливок. Общее впечатление портило только чуть впалые грудь и желтоватые пятки. Кроме нее на кровати никого. Маленькая кошечка намертво забрана решеткой, и нам с бабкой стало уже совсем не смешно. «Эй!» «Кремлевские гвардейцы! Я не понял вашего изощренного юмора. Где царь?» Мнения стрельцов разделились, во всей красе отразившись на встревоженно верноподданических лицах. Двое явно решили, что у меня ум зашел за разум, или я просто издеваюсь. Двух других, наоборот, посетила светлая мысль о том, что они что-то не доморгали, не запонюх табаку. Потом эти четверо так выразительно переглянулись и, что я сразу понял, сейчас они засучат рукава и жизнь положат, только бы убедить вторую половину караула в своей исключительной правоте. Но прежде чем все мы, включая и меня, успели открыть рты, из-за дверей высунулся озабоченный нос Бабы-Яги. — Сюда, Никитушка, отыскался царь! У меня аж ком в горле встал, когда я увидел. Царь-горох! Самодержец и помазанник Божий, скрючившись в три погибели, лежал под кроватью и смотрел на нас добрыми печальными глазами. Требовалось проявить такт и сострадание. Еще чуть-чуть и разревется человек. — Бабуля, мы прикрыли дверь. — Спасибо. — А вы, гражданин, все же вылезайте, простудитесь на холодном полу. Горох сдержанно всхлипнул, прижал обтянутые длинной рубахой колени к груди и отрицательно замотал бородой. Мы с Егой продолжили уговоры. — Негоже, государю, русскому пыль под кроватями нюхать. Цари перед самим Господом в своих делах ответ держат. Невмочно им в трудный для родины час по почивальням прятаться, по юбкам бабьям шарить. Ёж, ты там батюшка, вы сидеть вознамерился. Волязай, добром тебе говорю, вылез, похабник, а не то у меня сам знаешь. Бабушка, прекратите немедленно. Вы его так в конец запугаете. Не слушайте её, ваше величество. Ползите сюда. Вы находитесь под охраной милиции. Не волнуйтесь, я за вас заступлюсь. Государь, недоверчиво доверчи вы пошмыгивая. Бочком-бочком попытался выдвориться наружу. Классическая тактика доброго и злого полицейского по-прежнему себя оправдывала. Мы только перемигнулись, подхватывая гороха под белые рученьки и осторожно усаживая на ту же скамью. Платье бабка аккуратно свалила в угол. Видя в каком состоянии царь, я без разрешения достал из стенного шкафчика зеленый штоф, от души набулькал полный стакан водки, а уж выпил горох молча и тупо, как родниковую воду. Полегчало? Он не реагировал. Повторить еще стакан лечебного эликсира я не решился, опасаясь передозировки. Видимо, следовало применить несколько иную тактику. Ега встала позади государя, положив сухонькие ручки ему на плечи, а я попытался говорить как можно сдержаннее и мягче. «Хорошо», Мы ни о чём не будем вас расспрашивать. В конце концов, это ведь не допрос, нет? Мы ведь просто пришли к вам в гости по вашему же приглашению побеседовать за чайком в приватной обстановке, о всяком разном и только. Давайте вот как поступим. Я буду вам говорить о том, что здесь, по моему мнению, произошло, а вы кивать. Договорились? Нет, если я ошибусь, то кивать, естественно, не надо». Вот и хорошо, продолжим. Царь вообще-то молчал. Но молчание – знак согласия, и потом он, кажется, как-то по-особенному дергал левой бровью. Короче, мы предпочли трактовать это как знак готовности к сотрудничеству. Итак, к вам на огонек, совершенно случайно, забрела незнакомая рыженькая иностранка. Судя по панталонам с кружевами, европейская принцесса Японки и африканки одеваются несколько иначе. Вы разговорились, приятно пообщались, предупредили стрельцов, чтобы не беспокоили и невзначай коснулись темы моды. Она вам показала, какое именно белье популярно сейчас в лучших домах Парижа, а вы ей как удобны свободные русские штаны и сапоги, так? Бабка неслышно шагнув в сторону, извлекла всю нижнюю часть царского гардероба откуда-то из-за спинки кровати. Горох зябко пошевелил голыми ногами, но ничего не опротестовывал. А когда вы отвернулись, гражданочка также совершенно случайно надкусила какой-нибудь экзотический фрукт, вроде мичуринского яблока. После чего и откинулась тут же на кровати, оставив вас в печали по безвременно ушедшей собеседнице. С горя вы крикнули стрельцам, чтобы они позвали сюда все отделение, а сами решили нас разыграть, спрятаться под кровать и пусть милиция поищет. Вот будет смеху, правда?» Я протянул руку и вытащил из-под рыжих кудрей надкушенное зеленое яблоко. Горох вздрогнул, уронив голову в ладони. «Будем говорить? Или как?» «Будем», — глухо буркнул государь, не поднимая головы. Но ежели ты участковый от энтой беды меня не отмажешь, то вот тебе мое царское слово. Мой меч, твоя голова с плеч. Ма, Никитушка, да он тебе же еще и грозит. Искренне завелась яга. Наш эксперт-криминалист, похоже, чересчур переувлеклась. И я пристыдил ее самым укоризненным взглядом. Итак, я ничего особенно не напутал? «Даже не знаю!» — допрашиваемый самодержец вскинул соболиной брови, безапелляционно отобрав у меня штоф и стакан. «Тебе не наливают и на службе!» «Значит, слушай сюда!» Я ее в свои покои не звал. Она сама пришла. «А то! Че это я гляжу, батюшка, царевны наземные к тебе в штаны так и прыгают!» А ты, огнец невинный, Так окраснеешь, а ты, девица стыдливая. Вот те крест, бабушка, сама она пришла. Я по делам государственным в комнатку заглянул, Отдышаться дабы. А он слышу шорох какой. Дверц-то приоткрыл, а там мать честная. Лежит на кровати моей мамзеля французская, Дочь Карла ихнего, и вся из себя уже... В одном исподнем, с кружавчиками. — Чуть подробнее, пожалуйста, я записываю. — Пиши до меру разумей, — наставительно отметил государь, заглядывая мне в планшетку. — Так вот я, пометуя случай прошлый, сразу к стрельцам побежал, разнос учинять, дескать, кого они тут напустили. А те, бугаи бородатые, лишь ухмылочки в усах прячут, я назад. — Говори по-французски, мол, не пошла бы ты, Жозефина Карловна, подальше куда. — Так это стерф лягушачье. аж на захихикать изволила, и яблочко так игриво надкусывает, потягиваясь, я и бомблел. А она? — А то сам не видишь, как потянулась, так уж и не выпрямилась. Стрельцам крикнул, чтоб за тобой звали, а сам тело ейное охранять остался. «Что скажете, бабуля?» – недоверчиво хмыкнул я. «Да врет он, Никитушка! Ущай лучше скажет, в какой такой момент с него штаны с сапогами спрыгнули, да за спинку кровати убежали! Со стыда, что ли, али как? Ой, а покраснел-то, покраснел-то, покраснел!», -то, покраснел, -то, покраснел положа руку на сердце, признаю, горох не очень-то уж и соврал. То есть соврал, конечно, но самую капельку. Штаны он, естественно, снял сам и сразу. Только потом ему в башку стукнуло предупредить стрельцов, чтобы никого не пускали, а Дьяко Фильку вообще гнали в шею, как только покажется, хотя бы в конце коридора. А вот когда возбужденно запрыгал обратно, тут увидел сцену с яблоком. Предотвратить не успел, увы. В остальном все рассказывал честно. Мы с бабой Егой дали государю возможность одеться по-человечески, а сами, встав у окна, быстренько договорились о стратегии расследования. Я попрошу вас прямо сейчас остаться здесь, будете работать под прикрытием. Необходимо втереться в круг невест, кстати, сколько их осталось, и деликатнейше выяснить, у которой из них имеются в наличии необходимые ядохимикаты. Не грех также поинтересоваться, кто имеет непосредственный доступ к яблокам. Так, а яблоки местные? Точно с царской кухни. Но это несколько усложняет поиск. Их ведь наверняка может каждый набрать. Ничего из ряда вон выходящего не предпринимайте, главное, чтобы вас не раскрыли. «Связь держим через кота. Я ведь могу на него положиться?» «Зима, холодно Васеньке лапки морозить. Но заради дела милицейского уж потерпит. Небось, не Только ты, сокол, у него каждый вечер нос чупай. Не горячий ли?» Заметанно серьезно кивнул я, плохо представляя себе эту сцену. «Бабкин кот...» Мне себя и за ухом почесать не позволял. У него, видите ли, достоинство А тут нос щупать. Да я за ним два часа по всему терему гоняться буду. Эй, Никита Иванович, а мне что делать? Вам? Да в общем-то, вы что могли, уже сделали. Я серьезно спрашиваю, надулся царь. У нас уже в хоромах соседских одна невестушка лежит, так может и вторую туда же? и третью, и пятую, пока всех не перетаскаем. Завязывайте вы с этим делом, и чтобы я больше девиц у вас в кабинете не находил. Кстати, а вы ее целовать не пробовали?» Чмокнул разок, на всякий случай, припомнил Горох, но не пробудился. «Может, я не ейный принц, а может, тоже с девичеством не все гладко». Франции она завсегда в этом плане уж больно легкомысленно была. Не факт. Согласен. А все ж таки. Может, ты ее тоже поцелуешь? А, участковый? Я оглянулся на бабку. Яга равнодушно покривила губки. По-моему, она уже знала результат. Подошел, поцеловал по-быстрому, продублировал. Девушка как лежала бревном, так и лежит. Даже на другой бок не повернулась. Надо срочно искать другое лекарство. Это уже во второй раз не срабатывает. Попрошу принять все меры к тому, чтобы на исчезновении гражданки Жозефины Карловны... Бурбон? Прям как марка коньячного завода. Ну, бог с ней, пусть будет Бурбон. Главное, чтобы внимание на ее исчезновение не заострялось. Дайте знать прессе и дипломатам, что обе девушки поселены отдельно, как наиболее подходящие кандидатки на престол. Наврите, в конце концов, что-нибудь правдоподобное. Нам надо выиграть время. Вопросы есть?» «Как с кубком-то дела?» – спросил подуспокоившийся царь. Я почесал в голове. «Пока никак. Там еще новое дело нависло. Я не помню. О краже запорожской булавы мы вам не докладывали?» Оказалось, что нет. Еще с полчаса разбирали и эту ситуацию. Горох вновь полез давать советы, хотя ему вроде бы следовало ограничиться собственными проблемами. В иное время, как я понял, государь вполне удовлетворился бы честным словом полковника в том, что булава была. Но именно сейчас, в свете последних событий, он просто из принципа не может позволить какому-то наглому жулику разгуливать полукошкину с гетманской булавой подмышкой, тем паче с царской. Даже не видя оной, Горох счел украденную драгоценность своей кровной собственностью, упершись как баран. Вернуть и точка. Да вернем, вернем. Куда мы денемся? Распоряжение на тщательный обыск всех выезжающих за пределы города я дал Еремееву самолично, и государь не обиделся. Наоборот, предоставил полную свободу действий и право игнорирования указов всех чиновников при полной конфиденциальности ведения дела. То есть по ходу расследования я могу, например, наплевать на мнение таможенных служб, но так, чтобы они этого не заметили. Соломонова разрешение всех вопросов. Сани на обратную дорогу мне предоставили. С Бабой Егой мы сурово по-милицейски попрощались у ворот. Она направилась внедряться в среду, а я поехал в отделение. Добрался без приключений. К ночи разыгралась метель, но в царских санях с медвежьей полостью было тепло и уютно. У ворот встречали дежурные стрельцы. Еремеев просил передать, что зайдет утром. Запорожца они доставили без осложнений, а вот переговорить с Митькой не удалось. Новоявленный Есаул дрых в обнимку с казацким седлом. Явно подарок полковника Черного. Бабкин кот Василий делал вид, что спит, свернувшись калачиком, вру, здоровенным таким калачищем у печки. Кто-то из ребят позаботился поставить для меня самовар, за печной заслонкой стоял еще теплый горшок с гурьевской кашей. Сидеть за столом вот так в одиночку было горько и непривычно. На меня накатила жуткая тоска. Митька у запорожцев... Пусть он дурак и ходячее бедствие, но без него скучно. Парень-то он не безнадежный, в сыскной работе помаленьку обтирается, юмор понимает и песен знает много. Если бы не его извечная борьба за качество кислой капусты, слабость к женскому полу и зеленому змею, ну, с другой стороны, все те же качества у того же Джеймса Бонда мы, например, только приветствуем. В общем, Ега права. Дмитрия Лобова нам терять никак не стоит. А самой бабке тоже ничего плохого не скажу. Даже больше. Если бы не она, полусказочный, полумультипликационный персонаж, вся работа отделения могла пойти совсем иной колеей. На моей памяти никто и никогда еще так не заботился о чести милицейского мундира, как наша баба Ига. А уж как она готовит. Нет, без бабки в доме совсем плохо» как же она там одна, в громадном царском тереме, пытается незаметно втереться в ряды царских невест. Боже, что я несу! Не в том возрасте, наша бабуля, чтобы в невесты втираться. Притвориться нянькой какой-нибудь. Хотя, если бы у меня в детском саду была нянечка с таким носом и такими зубами, я бы до сих пор заикался. «Ладно». Оставим все проблемы на завтра. Лейтенант Ивашов из-за стола встать. Кругом наверх по лестнице марш и спать, спать, спать. А утречко было то еще. Хотя нет, сначала был сон. Длинный и дурацкий. Ерунда всякая снилась из голливудских боевиков. Что-то вроде Шварценеггера в Миткином тулупе почему-то в засос целующего дьяка Филимона Груздева. Причем последний не сопротивлялся, а наоборот, кокетливо вертел за засаленной косичкой. Потом собаки уличные, драные. Троллейбус 12 маршрута прямо в бывшем дворе бояр Мышкиных. Ещё тому подобная чепуха. Да, петух опять снился. Бледный какой-то, нахохлившийся. Как же, оказывается, не хватает зимой пения этого пернатого гада. Бачка сыскной воевода, Никит Иванвич, вставайте! С грубоватой мужской заботой меня взболтали за плечи. Открываю глаза. Передо мной виновата улыбающаяся морда одного из наших стрельцов. «Вставайте, Никита Иванович! Утро давно!» «А? Что там? Проблемы заели!» «Никак нет! А только ведь вы судью хоккейного привести под утро приказывали!» «Ну, приказывал!» — зевнул я. «Привели уже!» «Сам идет!» — торжественно выпрямился стрелец. «Крестным ходом!» «Чем, чем, чем?» — не понял я. «Крестным ходом!» — размашисто перекрестился молодец. «С песнопениями и хоруговями полчаса, как с колокольной площади, шествуют. Скор, небось, и до нас дойдут, прости, Господи, грешных!» Нет, на это зрелище стоило посмотреть. Наспех одевшись, даже не застегнув тулуп, я стоял в дубовых воротах отделения с отвисшей челюстью и остекленевшим взглядом. Молебные причитания были слышны квартала за два По свежему морозцу под золочеными лучами декабрьского солнышка неторопливо и величественно шествовала длинная колонна лукошкинцев. Пестрели яркие платки баб, мелькали черные рясы монахов, отблескивали бердыши стрельцов и пар от могучего хорового пения мужиков — Весел над их головами, как посеребренное облако. А впереди всей процессии Пресвятая Богородица Огради покровом своим от лицезрения. Впереди, согнутый в три погибели, Путаясь ногами в полах длинного одеяния, Тяжело дыша шел Шмулинсон, Абрам Моисеевич, И волок на спине здоровенный деревянный крест. Длинные пейсы покачивались в такт усталому шагу, аккуратно подстриженная бородка скорбно смотрела вниз, а опущенный взгляд поражал кротостью и смирением. Чуть позади, в крайнем смущении, шествовали двое стрельцов Лукошкинского отделения. Ни Еремеева, ни Еги, ни Митьки. Никого. Один я, как всегда. «Запереть ворота и никого не пускать!» «Как это опешили стрельцы!» Да — там же наши, Василий Евдопопов. Да — Ничего с ними не случится, пусть домой идут. — Ну, Шмулинсона, ведь вы позвать приказывали. — Я? — Ничего я не приказывал, я уже передумал. Пусть тоже домой отправляется. — А народ-то куда? — праведно возмутились мужики. — Сейчас не пустить, да к нам ворота вместе с забором снесут. «Не надо, народ!» — окончательно теряя голову, взвыл я. «Мне вот тут сейчас только народу вашего не хватает. Путь все, все расходятся по домам. Чего они у меня в отделении забыли?» В ворота гулко ударила верхушка шмулинсонова креста. Тишина повисла, как после грома небесного. Я мысленно попрощался с Аленой, попросил прощения у еги и пожелал счастья в личной жизни Мите, после чего толкнул калитку и шагнул наружу. Зрелище впечатляло. Не радовало, но торжественность момента соблюли все, уж как могли, кого как угораздило. Абрам Моисеевич, видимо, окончательно выдохся, переть эту двухметровую крестовину, и теперь попросту бросил ее у ворот сев сверху и вытирая пот рукавом черного балахона. Все прочие, за исключением еремеевских стрельцов, бухнулись на колени, истово крестясь, но, слава богу, молча. Это дало мне буквально пару минут форы на один простенький вопрос, по сути дела. «Гражданин Шмулинсон, вы что это тут за балаган устроили?» «Шо? И это вы мне?» Пораженно вытаращился он, уточняющий тыча себя пальцем в грудь. «А я так понял, что это ваши храбрые ребята зашли за мной, чтобы препроводить на личное собеседование. Таки, значит, это не вы их посылали?» «Посылал. Но, простите, я посылал их за вами, а не за крестным ходом в Курской губернии. Где?» «Абрам Моисеевич, не стройте из себя идиота, что за еврейская привычка отвечать вопросом на вопрос!» «Да что вы говорите?» – всплеснул руками Шмулинсон. Что значит, я тут не могу проявлять национальных черт характера своего бедного народа? Вы тоже антисемит? Скажите правду, вы тоже антисемит?» «Ну хорошо, не отвечайте. Я вижу ваше красноиретивое лицо. Объясню в двух словах. Это будет недлинно. Я сижу в мастерской и стругаю этот крест по заказу купца Мирошкина, чей папа сильно болеет насморком». «С какого боку я виноват в том, что господин купец так предусмотрителен далеко заранее?» «А в дом приходят ваши стройные молодцы и вежливо говорят...» «Ой, можно я не буду повторять их вежливых слов? Здесь женщины и дети!» «Конечно же, я пошел, а кто не пойдет, когда его так зовет, родная милиция?» «Но я честно спросил, могу ли я закончить заказ?» «Они также вежливо пояснили, что я буду заканчивать этот крест...» «Под замком в порубе». «Почему нет?» «Скромному гробовчаку без разницы, где работать на будущую вдову и голодных ребятишек». «Но вот помочь мне донести крест до отделения они не захотели». «Я их не виню, не подумайте. Такие молодые, крепкие парни, у них еще все впереди, и гастрит, и подаря, и остеохондроз, и камни в почках, и прострелы в пояснице». что вы на меня так смотрите?» «Я никого с собой не звал». Он еще что-то там объяснял, но это уже не имело решающего значения. Народ потихоньку поднимался с колен, суровил лицами, потирал руки и, кажется, на полном сурьезе вознамеревался. «Где крест ставить будем, бачка участковый?» «В каком смысле?» — опешил я. «Да ты только место укажи!» А уж мы, мученика, в лучшем виде. Мужики, гвозди и молоток есть у кого? А то что ж, шли-шли, он нес-нес, загудела толпа. И неудобно ж перед человеком. Да мы сымем потом, ежели органы не дозволяют. Хоккейный судья носом почуял неладное и пулей дунул за наши ворота. Кажется, он не понял шутки. Граждане, театрализованное представление на сегодня закончено. Попрошу не создавать толчую и отправляться по домам. Продолжение сериала библейских историй будем смотреть по весне, когда потеплеет. — Так что, распинать не будут? — огорченно протянул кто-то. — Не сегодня, — отрезал я. — А когда? Отвечать огорченному придурку не хотелось. Я ему жестом показал. Но он меня понял. Мужики с бабами расходились легко и шумно, беззлобно обсуждая так административно оборвавшееся зрелище. А вот трое каких-то упертых монахов остались очень недовольны. «Не по-людски поступаешь, с сыскной воевода, ибо насмешка сие над промыслом Господним. Привести с крестом, да не распять, не по-православному как-то». «А я иудей!» — визгливо раздалось из-за ворот. Монахи плюнули и развернулись во своя сеть. «Мы с друзьями были-жили, наши крыши не дружили», — задумчиво пробормотал я какую-то ерунду. «Ни ко времени и ни к месту. А потом тоже развернулся и отправился в терем. Надо браться за дела. О, и позавтракать в конце концов». Со Шмоленцоном разобрались быстро, принесли друг другу взаимные извинения, договорились о повторном матче Кузнецов и Ткачей. Да он нормальный, в принципе, мужик. Что бы там ни говорили, а вот попробуйте найти еврея, с которым нельзя было бы договориться. Но, кстати, двух стрельцов в охраннике он у меня все-таки выторговал. Потом послание от полковника Черного принесли, на украинском, к сожалению. Примерно половину удалось расшифровать, Вторая часть текста для меня «Темный лес». «Працювать, перукарня, сопляшник, пивдень, пип». Или еще того круче. «Я знурився хлебоко, но вонидюже наяркови». Английскому меня в школе худо-бедно учили, а перевод с украинского придется заказывать у гороха. Он у нас полиглот». Ну, а исходя из того, что разобрал... Короче, Митьке присвоили там какое-то внеочередное казачье звание. Он неплохо устроился в коллективе, выпил стопку водки с лезвия шашки, закусил крымским луком и копченым салом, после того еще и проехал верхом десять шагов. Ха, если они рассчитывали, что после одной единственной стопочки наш младший сотрудник с кобылой сверзится, то пролетели со свистом значит, вчерашнюю неявку Митяя надо расценивать как акт обмывки новой должности. Это простительно. Думаю, через час-полтора он уже заявится в отделении с отчетом. Я еще успел налить чашку чая и съесть пару бутербродов, когда стрельцы доложили о визите немецкого посла с неизвестной гражданкой. «Рад видеть вас, Кнут Гомсунович. Проходите, присаживайтесь». «Доброе утро, господин участковый». — улыбчиво поклонился немец, стряхивая снег с длинной лисьей шубы. — Но я не один. позвольте представить. Фройлайн Лидия Адольфина Карповгаузен. Австрийская претендентка была закутана аж до носа. — Гутен морген. — Гутен так, — к месту вспомнил я. — А ведь мы уже знакомы, так что попрошу всех к столу. Самовар еще горячий, варенье Василий принесет. Бабкин кот доселе мирно дремавшей у печи, открыл один мутный глаз, обозрел гостей и, отвернувшись, захрапел с таким демонстративным пылом, что мне стало кристально ясно — варенье, гад, не даст. Грудью встанет на защиту продовольственных запасов, но иностранных проглотов даром кормить не позволит. — Благодарю за приглашение, но мы не смеем отрывать вас от службы. Посол тактично не заметил наглости Васьки. И усадив спутницу на скамью, быстро пояснил суть дела. Моя протеже случайно оказалась свидетельницей нелицеприятной сцены. Неталия, как вчерашним утром, она состала господина Алекса Порра, украшающего африканской фрау Момби, М... подсказал я. Я-я, ихбин, именно ей. Но, может быть, вы хотите лично допросить фройляйн Карповгаузен? «Не допросить, а попросить», — вежливо поправил я, оборачиваясь к девушке. Австриячка размотала тёплый платок, закрывавший пол лица, и озарила меня навязчивой чуть лошадиной улыбкой. «Майн фатерлянд учить помогать герр полицайн, я есть свидетелка, э, свидаловка». «Бите, Эншуль Гиддензи, я готова свидетелить против них обеих!» в «Фройлайн Лития Атольфина продолжает совершенствоваться в изучении русского языка», — ободряюще улыбнулся посол. «Я понимаю, кивнул Гражданка Карповгаузен, будьте добры, попробуйте не торопясь и, не опуская подробностей, воспроизвести все, что вам удалось услышать». «Я воль!» «Мне совсем мало слышать, но хорошо, Зргут слышать все мало. Он кричать, что знает про Мумумба, что она есть фей». «Кто?» — не поверил я. «Фея, колтунья, федьма», — легко расшифровал посол. «Я-я, федьма, что она колдовать вуду на всех фройлен и быть царица сама». «Вуду!» – пометил я в блокнотике. «Если не ошибаюсь, это какая-то африканская религия?» «Скорее, разнофитность магии. Мне-то хватилось о ней читать в пытность студентам университета в Саксонии. И я скажу вам, Керывашов, что это очень опасная штука. Зомби, жертвоприношения, каннибализм и тряпочные куколки. Как можно равнодушнее бросил я» приятно было видеть на невозмутимом лице Кнута Гамсуновича искреннее удивление. Но ведь я тоже в свое время немало ужастиков по видео насмотрелся. «Мне есть дурно», — неожиданно напомнила о своем присутствии рослая фройлень. Видимо, она сочла, что приличной девушке от таких разговоров непременно должно поплохеть. «Не сметь!» «Я вой!» — Лидия Дольфина вскочила, как оловянный солдатик. «Прошу вас, продолжайте». Уже более мягким тоном предложил я. Посол смотрел на меня с еще более неприкрытым уважением. С женщинами надо уметь разговаривать. В школе милиции не такому учат. Это африканка ему что-нибудь ответила? Найн, она не есть уметь говорить. Немая, что ли? Она уметь говорить на свой варварский язык. Коричневый дикарка! а нофтя грозить Гербор и даже бить его полотонь. Нанесение дипломату телесных повреждений — очень серьезное преступление. А почему именно по рукам? Он что, куда-то не туда их протягивал? Нихферштейн. Фройленд стушевалась. Шпицрутенберг быстро произнес несколько фраз по-немецки, и Лидия Адольфина старательно покраснела. — Гербор есть воспитанный человек, мужчина. Он не смеет распускать налево пальцы, она бить его по-другому. — Почему же? — всерьез заинтересовался я. — Она не говорит, но по-другому как... как наказать, вот. <кхм> — Ну, в любом случае, спасибо. И вам, Кнут Гамсунович, тоже. Вы чаще меня бываете в царском тереме, так что не сочтите за труд сообщать о подобных инцидентах. Разумеется. Помощь правоохранительным органам – долг любого честного кроштанина», – церемонно поклонился посол, собираясь на выход. Я сам проводил их до дверей, запоздал припомнив. А при каких обстоятельствах произошла эта некрасивая сцена? Оказалось, что фройлейн Карповгаузен шла утром по своим дамским делам, и на лестнице второго этажа столкнулась с Алексом Бором. Он торопливо удирал наверх, ругаясь на темнокожую девушку, преследовавшую его, и размахивающую бамбуковой палкой. Дипломату удалось оторваться, а разгоряченная дикарка, угрожающая оскалив клыки, ушла к себе. Ошарашенная австриячка поделилась своими представлениями с другом ее отца, господином Шпицрутенбергом, и он убедил ее пойти в отделение. В Европе такого просто не могло бы произойти. Но мы находимся в России. Подумайте только, Керывашов. 12 дефиц благородного происхождения едут на санях зимой только для того, чтобы русский царь выбрал себе невесту. У нас все наоборот. Принцы и королевичи схищаются просить руки прекрасной принцессы. Ваши мужчины пользуются большим успехом. Я не утифлюсь, «Если сороку и сердце царя короха, нефесты пойдут на всё. «И не говорите, Кнут Гамсунович, как же вы оказались правы».